53. Ландыш. Ничего не подозревающий Вельдман вновь тянет ко мне руку, вызывая стойкое желание с размаху по ней ударить. Сава идет к нам». «Просто нахрен замолчи, Дим, ладно?» Цежу я, отходя в сторону. Эмоции сменяются во мне так быстро, что я с трудом успеваю их фиксировать. Страх, растерянность, паника. Теперь вот раздражение. Но какого чёрта Вельдман притащился сюда и стал тянуть ко мне свои пьяные руки? Как это выглядит для Савы? Девишник наедине с бывшим мужем и ни одной подруги. Я не хочу никаких драк и никаких скандалов. Не хочу вновь вспоминать о тёмной стороне личности Савы. Не хочу, не хочу. Привет. Обогнув Вельдмана, я сбегаю по ступеням навстречу Саве. Мне нужно успеть до того, как они столкнутся нос к носу, и бывший муж брякнет что-нибудь лишнее. Высокомерие у Вельдмана всегда присутствовало, а карьерный рост и алкоголь с большой вероятностью эту черту усугубили. «По лицу Савы сложно определить, зол он или нет. Он быстро касается меня взглядом и фокусируется на Вельдмане. Мой первый импульс — тряхнуть его за плечи, чтобы заставить вновь посмотреть на себя и начать оправдываться. Понятия не имею, откуда это во мне взялось, необходимость оправдаться». я ничего плохого не сделала из за пьяные порывы бывшего мужа не в ответе сава я как раз собиралась тебе звонить девчонки уехали минут 15 назад. дима здесь оказался почти случайно и уже уезжает. я стараюсь говорить спокойно, но голос все равно неуверенно дребезжит никогда не была в такой двусмысленной ситуации понятия не имею как себя вести. Свойственно лиса веревности, не придет ли ему в голову, что я обманываю его с бывшим мужем, но ну, нет, это будет просто смешно. Он все не так понял, и они расстались. Сюжет для мыльных опер, где героев в угоду идиотизму лишили функции открыть рот и поговорить. Разумеется, я не думаю, что у тебя что-то есть с этим унылым червем мира, Четкое и намеренно громко произносит Сава, продолжая смотреть туда, где предположительно все еще стоит Вильдман. Хорошо посидели с подругами. И снова облегчение. Конечно, Сава слишком умён и слишком хорошо меня знает, чтобы допустить мысль об интрижке с бывшим мужем мой красивый и проницательный мальчик. Это ты меня, что ли, червем назвал, малыш? С вызовом раздаётся сзади, и мне снова хочется запустить в Диму чем-нибудь. Пьяный идиот, не провоцируй его. Сава, пойдем, я трогаю его запястье и мягко тяну за собой. Сейчас я настоящий сапер на задании, пытаюсь обезвредить тикающую бомбу. О, да, она тикает! Радужка Савы накаляется опасной серостью, улыбки на лице нет, но есть ямочки. Паника вновь продирает меня изнутри, выступая холодными мурашками на предплечьях. Я отчетливо ощущаю поднимающийся в нем азарт. Кожей ловлю его удовольствие. Если бы кто-то взялся экранизировать этот момент, то актер, исполняющий роль савы, подпрыгивал бы на месте и разминал шею. «Да, я назвал тебя червем, Дима. Отвык от такого в стенах Госдумы». Позади слышится ленивый шаркающий звук. Вельдман спускается. «Идиот! Что мне делать, мать его?» «А ты вообще кто?» Он надменно растягивает слова, чтобы усилить издевку в них. «Мажорик, спускающий деньги умершего папы? Сопляк, трахающий мою жену?» чем ты кроме этого прославился быдло с удовольствием произносит сава раздвигая губы в плотоядной улыбке всегда одно и то же люди вроде тебя ошибочно полагают что только имея статус позволительно разбрасываться оскорблениями если тебя в машине ждет водитель то лучше позови его дима потому что я собираюсь хорошо потоптаться на твоих костях сава хватит «Я встаю перед ним, чтобы закрыть вид приближающегося Вельдмана. Он пьян, неужели ты не видишь?» «Ты же знаешь историю моего детства, Мира?» Безо всякого сожаления произносит он, едва взглянув на меня. «Пьянство для меня не оправдание, а хороший повод». «Это ты видел?» Пары алкоголя, смешанные запахом туалетной воды, оказываются совсем близко. Отшатнувшись, я вижу, что Вельдман держит в руке развернутую красную корку — Только коснись меня и сядешь надолго отморозок. Про отморозка ты правильно подметил. Я давлю с ним криком и жмурюсь до в глазных яблоках, потому что сава выверенным движением бьет Вельдмана в лицо. Хрустка на отмаш с удовольствием всего в метре от меня. Отлетев на несколько шагов назад, Дима ударяется спиной о лестничные перила и с глухим ревом оседает на асфальт. Нога в дорогом глянцевом ботинке некрасиво выгнулась, брючина задралась, демонстрируя высокие черные носки. Удостоверение, ставшее бесполезным, валяется неподалеку. Видишь, не всем в этом мире есть дело до твоей неприкосновенности, иронично произносит Сава, одергивая натянувшуюся на плече рубашку. А ты, оказывается, обо мне знаешь. Знаешь, и все равно сюда пришел. Выпил, чтобы набраться храбрости, или просто потянула на приключение. хотя сути это не меняет. «Хватит!» — я захлёбываюсь собственным голосом и подступившими слезами. Он снова его бьет, теперь уже ногой. Совсем как тогда, с охранниками. Но если с ними он действовал безэмоционально, то сейчас от него исходит самая настоящая ярость. Не знаю, что это. Ревность, злость, заброшенные Вильдманом оскорбления или же в нем оживает прошлое, «Может быть, сейчас Сава избивает не моего бывшего мужа и не задравшегося депутата, а своего пьяного отца?» Вельдман даже сопротивляться не пытается. Завалившись на бок, закрывает голову локтями и всякий раз, когда очередной удар прилетает ему под ребра, дергается и протяжно воет. «Перестань ты, блять, перестань!» Я бросаюсь к Саве, что есть силы, молочу его по спине кулаками. Страх отступает на второй план, и ужас от жестокости происходящего тоже. У меня есть только одна цель — остановить. Я не могу позволить ему совершить еще одно убийство. Он должен меня послушаться. Кого, если не меня? Но Сава не слушает и, кажется, даже не слышит. У него тоже есть цель — выпустить своих демонов. И это важнее всего остального. Сейчас он меня не чувствует, ни мое отчаяние, ни мой ужас. Мне нужно вызвать полицию. Господи, мне нужно вызывать полицию. Если на меня он не реагирует, то это единственный способ остановить происходящее. Но как? Как мне это сделать? Они арестуют Саву. Голова идет кругом. Паника давит. Что же мне делать? Эй! Эй! Раздается звучный мужской окрик. В нашу сторону спешит широкоплечий мужчина средних лет в черном костюме водитель Вильдмана. где тебя носит когда ты так нужен он обхватывает плечи саввы и силой дергает его в сторону тот не пытается сопротивляться или нападать отходит несколько раз прочесывает пальцами растрепанные волосы его лицо перекошено насмешкой и звериным азартом рубашка выбилась из брюк он живой выходит из меня тонкий писк водители что вероятно телохранитель ничего не отвечает и, склонившись над скорчившимся Вильдманом, пытается привести его в чувство. «Дима сдавленно мычит, и я чувствую невероятное облегчение. Живой. Я все чаще испытываю облегчение от того, что раньше считала само собой разумеющимся. Дима ему нагрубил, поэтому, резко оглянувшись на Саву и убедившись, что тот не собирается вступать с ним в драку, мужчина прикладывает к уху телефон. Он шокирован и явно паникует». Может быть, в отсутствии шефа он ходил в кусты помочиться или покупал сигареты. Это уже не важно, потому что, скорее всего, он лишится работы. «Дима, если ты меня слышишь...» — громко и резко произносит Сава, «Настоятельно тебе рекомендую обойтись без шумихи, потому что в ответ я устрою тебе шумиху гораздо громче. Все твои тусовки со шлюхами будут в прессе». А если этого покажется мало, то Вики в красках расскажет историю вашей грязной любви. Ей сейчас как раз нужны внимание и деньги». Вильдман молча смотрит на него с асфальта, не реагируя на услышанное. Судя по потёкам крови на его губах и подбородке, у неприкосновенного депутата Государственной Думы сломан нос. Мое тело — безжизненный ствол дерева. Я даже не сразу чувствую, как ладонь Савы ложится мне на поясницу и тянет вперед. Теперь можем ехать домой.